Июнь, пятница. Сегодня последний день в школе. Всем хорошо, кроме меня. Все будут веселиться летом, кроме меня. У всех каникулы, а у меня отжимания и марш-броски. За обедом всем раздали дневники чтобы мы в них расписались друг другу на память. Когда мой дневник вернулся ко мне на последней странице, я прочитал: "Не будь соплёй, будь герой. «Ваще». Сперва я не понял, кто такой этот «ваще», но потом догадался, что это Роули. Пару дней назад он торчал как столб у раздевалки старшеклассников, и один из них попросил Роули сдвинуться. Он сказал: "Ну ты вообще, съет отсюда". Так, думаю, Роули решил, что вообще это обращение и решил оставить его за собой как ник. Надеюсь, только он не захочет, чтобы я его тоже так называл. Я пролистал книжку, чтобы поглядеть, кто еще расписался в моем дневнике, и тут кое-что привлекло мое внимание. Кое-что от Холли Хилс. Прежде всего, она назвала меня по имени. Следовательно, с вечера пятницы она все таки сделала выводы и отличила меня от Фригли. Во-вторых, она написала досв в конце письма, а это должно означать до связи или до свидания. Не верьте, не верьте, но такое вот предложение оставаться на связи и до свидания было мне по душе. «Грег, Я правда как-то не очень хорошо тебя знаю, но кажется, ты ничего так, наверное. Досв Холли. Я сунул свой дневник Роули, чтобы похвастаться. Но когда Он показал мне, что она написала ему. Я понял, каким жалким было мое послание. Дорогой Роули, ты такой классный и смешной. Надеюсь, в следующем году мы попадем с тобой в одну группу. Оставайся таким же милашкой. С любовью, Холли. Потом по рукам на подпись пошел дневник Холли, я получил шанс написать что-нибудь в ответ. И Я написал: «Дорогая Холли, ты симпатичная и все такое. Но для меня Ты не больше, чем друг. Пока. Вообще. Думаю, я сделал этим огромное одолжение Роули. Не хватало еще, чтобы сердце моего друга было растоптано Холли Хилс. Девчонки все таки бывают такими жестокими. Суббота. Этот единственный день моих летних каникул я вынужден буду провести на идиотском полугудавасии у этого сета Снелла. Я попросил маму оставить меня дома, чтобы побыть наедине с собой напоследок. Но мама заявила, что на вечеринку мы идём всей семьёй. Папа даже не пытался сопротивляться. Уж он-то знал, что ему с вечеринки точно не вырваться. Итак, к 13:00 мы отправились по направлению к дому Снелла. В этом году Снеллы прям таки превзошли себя. У них был и клоун с шариками, и прыгалка для детей, и куча всего ещё. Была даже живая музыка. Родрик сильно печалился по этому поводу. Он и его музбанда полный бамперс. Пытались устроиться на работу на вечеринку, но получили полный отказ. После ланча в 15:30 началось самое главное. Мистер и миссис Сноу попросили всех взрослых выстроиться перед сетом и по очереди подходить к нему, чтобы попытаться вызвать у ребёнка улыбку. Первым был мистер Генрик. И га-га, кукареку. Я заметил, что папа, стоящий в конце очереди, дико нервничает. Когда я проходил мимо него с вкусняшками, он даже остановил меня. Он сказал: Что если я придумаю, как ему избегнуть позора, он обещает мне нечто отличное. Я оценил иронию ситуации. Папа просит меня о помощи, в то время как именно он собирается завтра выпихнуть меня из дома в училище. Так что пусть мучается. Но это с другой стороны и не означало, что я мечтал видеть его унижение, когда он будет смешить младенца перед всеми. Я начал было думать о том, чтобы сбежать и не видеть его позора. Тут я увидел Мэнни. Он рылся в подарках для Сета. И еще хуже, он нашел подарок от нашей семьи и разорвал на нем упаковку. Это было голубое вязаное одеяло, такое же, как у самого Мэнни когда-то. Это был штырик. Мэнни вновь обрел друга. Мне пришлось возложить на себя тяжелую миссию пойти Объяснить брацу, что штырик не для него. Но он не мог уразуметь, что такое вообще возможно. Когда же он понял, что я хочу отнять одеяло, он повернулся и выбросил его через забор на улицу. Одеяло зацепилось за ветку дерева. Нужно было вернуть его, прежде чем мама обнаружит пропажу. Поэтому я перелез через забор и принялся лезть наверх. И вот, когда я уже почти схватил одеяло, я поскользнулся на коре и повис. Я пытался как-нибудь подтянуться, но сил на это не доставало. Кто знает, возможно, я и подтянулся бы разок, но единственное, что я съел за весь день это банка виноградной газировки и глазурь от кекса. Так что у меня просто не было сил. Я издал крик о помощи, но это было ошибкой. Когда все собрались на крик, штаны соскользнули с меня и повисли на самых лодыжках. Конечно, такого не случилось бы, если бы это были мои штаны. Но я ж не стирал свои выходные брюки, хотя они и искупались тогда в шоколаде. И поэтому я взял пару Родрика. а его брюки были размеры на два больше, чем надо. А ещё я вспомнил, что надел по случаю праздника последнюю пару чистых трусов. Да-да. Те самые. Трусы чудо женщины. В конце концов, прибежал папа и стащил меня оттуда, но мистер Снелл не упустил возможность снять всё на видео. Боюсь, что на этот раз его шансы на Гран-при в шоу в самые смешные семьи Америки куда выше прежних. Папа быстро отвел меня домой. Я приготовился к худшему. Но оказалось, что инцидент с деревом случился как раз тогда, когда подошла очередь папы корячиться, и что я спас его тем самым от унижения. Вы только подумайте. Он решил, что я инсценировал свой позор, дабы спасти его честь. Управлять его я не собирался. Я наворотил себе большую чашку мороженого, уселся напротив телека, попытался извлечь из последнего дня свободы столько удовольствия, сколько вообще возможно. В воскресенье, когда я проснулся утром, было четверть 4:12. Я не понимал, почему все еще лежу в постели, когда по графику в 8:00 отец должен был отвезти меня в Spark Union. Я спустился вниз. Папа сидел за кухонным столом и читал газету. Он даже был еще не одет. Папа сообщил мне, что передумал насчет училища. Он сказал, что возможно, мне вполне достаточно будет каждый день отжиматься и приседать, и это будет не хуже, чем лето в Спак-Юнион. Я не верил своим ушам. Вероятно, папа посчитал себя обязанным отплатить мне чем-нибудь за вчерашнее, и вот отплатил. Я вышел из дома и пошел к Роули на всякий случай, прежде чем папа смог бы передумать насчет меня. И пока я поднимался по склону холма, Я понял наконец, что наступили каникулы. Я постучался к Роули, он открыл. Я сказал, что не еду в Спак Юнион. Этот болван не понял вообще, о чём я говорю. Видите, теперь какой он у меня бестолковый. Мы поиграли пару часов его кручёного колдуна два, а потом его родители вышвырбли нас из дома. Мы взяли из холодильника по несколько мороженок и уселись на обочине перед домом. Не поверите, что было потом. Очень симпатичная девочка, которую я никогда раньше не видел, подошла к нам и поздоровалась. Она сказала, что ее зовут Триста, и что ее семья только что переехала в один из домов по соседству. Я посмотрел на Роули. Совершенно очевидно, он думал о том же, о чем думал я. Выработка плана заняла у меня не более двух секунд, но потом у меня появилась идея получше. Семья Роули состоит в деревенском клубе и Ему можно брать с собой в клуб в бассейн двух друзей ежедневно. Это было бы просто чудо. Похоже, судьба наконец-то начала относиться ко мне с уважением. Да и время оказалось на моей стороне. Не знаю, кто вообще больше, чем я, заслужил этот летний отдых, потому что, кажется, я вам уже говорил, я один из самых прекрасных людей, кого только знаю. Ну-ну. По закону жанра happy end не годится. Но бумага-то у меня уже кончилось. Так что я с удовольствием напишу здесь слово конец. Текст читал Семён Мендельсон.